Глава 3. Дистанционное образование по собственному выбору и по принуждению. Как мы уже выяснили, есть несколько вариантов перехода на дистанционное образование, и самые смелые могут попробовать отправиться в свободное плавание в любой момент, хоть завтра, а можно и прямо сейчас, только дослушайте эту главу до конца. Внимание, я ухожу. Дистант по собственному желанию. Уйти самостоятельно можно в любой момент. Для этого, по большому счету, не нужно ничего, кроме вашего желания. Как это сделать технически? Нужно просто написать заявление на имя руководителя школы, в которой учится ребенок о том, что вы выбрали вариант семейного образования, который не противоречит федеральному закону об образовании. Пишется это в свободной форме и визируется в школьной канцелярии. Вместе с этим нужно написать схожее уведомление в районный или городской, если нет районного, отдел образования. Внимание! Уточню еще раз. Вы не просите разрешения. Вы лишь уведомляете соответствующее ведомство о своем выборе. Это ваше право, не нуждающееся ни в чем одобрении. В этот момент нужно сделать еще один важный шаг. Определиться с школой, в которой будете аттестовываться и получать образование. Таких онлайн-школ много. Одни специализируются на полном формате дистанционного образования, фоксфорд «Домашняя школа интернет-урок». В них дети будут проходить уроки по видеосвязи, находясь в виртуальном классе. Другие будут только принимать у вас аттестации – выдавая программу и подготовительные тесты для самостоятельного изучения. СОДИВ, Хочу учиться, Центр поддержки семейного образования, Экстерн офис и так далее. Обратите внимание, не у всех школ есть разрешение принимать экзамены в выпускных классах, поэтому переходить в них после восьмого класса, на мой взгляд, не сильно удобно и правильно, поскольку вскоре в очередной раз придется искать альтернативу. Что касается нашего опыта, то мы поменяли несколько дистанционных школ. Сейчас сын аттестуется в одной из московских частных школ. В девятом и одиннадцатом классах нам нужно будет приехать, чтобы сдать пробные и, собственно, выпускные экзамены. Все остальное проходит дистанционно. Есть еще два варианта перестать ходить в школу, но не разрывать с ней отношения кардинально. Вариант первый можно оформить заочное образование. При таком формате ребенок по-прежнему будет числиться в контингенте класса и школы, но сможет не ходить ни на онлайн, ни на оффлайн уроки. Правда, контрольные и проверочные работы нужно будет писать вместе с классом, а самостоятельных работ будет довольно много, и сдавать их нужно будет учителям. Честно говоря, я бы не стала выбирать для своего ребенка заочное образование. Не вижу смысла уходить из школы, но оставлять при этом такое количество аттестаций. Слишком сложно для ребенка и бессмысленно, трудо- и энергозатратно для родителей. Однако же предполагаю, что есть случаи, когда заочное образование вполне уместно и решает задачи, возникающие перед семьей. Вариант второй, опробованный и понятный. Это хоумскулинг. Вы вполне можете не уходить на дистанционное обучение, а оформить семейное образование в той же школе, где ребенок обучался очно, или в любой другой. Закон в этом случае ничем вас не ограничивает. При выборе этого варианта школа отпускает вас в свободное плавание, снабжая при этом учебниками и возможностью получать консультацию учителей перед и между аттестациями. Что касается самих аттестаций, то ребенок приходит на них раз в четверть, полугодие или год. Закон предусматривает все три варианта, на чем вы остановитесь, зависит только от того, как будет удобно вам и как удастся договориться с администрацией школы. Этот вариант мы с сыном практиковали во втором, третьем и шестом классах в двух разных школах. У него были как плюсы, так и минусы. Плюсы. Нет никаких промежуточных контрольных и проверочных. У ребенка минимизирован стресс. Больше свободного времени, свобода в перемещениях, здоровье сбережения, не нужно не досыпать, есть еду из столовой, носить тяжелый рюкзак. Минусы. Не всегда внятные требования от школы. В школу нужно ходить довольно часто, при четвертных аттестациях промежуток между ними составляет месяц-полтора. Часто учителя и завучи впервые сталкиваются с таким видом обучения, а значит, родителям приходится быть первопроходцами, что далеко не всегда просто. Нередко учителя предвзято относятся к хоумскулерам, что сказывается и на аттестациях, и на оценках. Как видите, одни и те же аспекты могут быть и плюсами, и минусами. Это нормально и зависит от целей и ценностей отдельно взятой семьи, а также от конкретной школы. Всем выйти из класса. Дистант по необходимости. С наступлением пандемии вся страна, весь мир попал в ситуацию вынужденного перехода на дистанционное образование. Выбирать не пришлось. Всех просто рассадили в дистанционные классы. Да, были страны, в которых просто не стали продолжать учебный год, но их было меньшинство. И в этот момент общество разделилось на две части – Те, кто поддержал такое нововведение, и те, кто всеми силами пытался доказать, что этот путь ошибочный и бессмысленный. Первых, конечно, было куда меньше, чем вторых. Это нормально. Наш мозг всегда противится чему-то новому. Но то усердие, с которым люди отказывались хоть как-то принимать новые правила игры, конечно, поражали. Например, в соцсетях я видела сбор подписей против дистанционного образования — Правда, выглядело это как старая добрая «баба-яга против». Родителям не нравится то, что им предлагают, но никакой альтернативы даже в мыслях нет. Понятное дело, что дистант — это вынужденная мера. Вернуть детей в школу нельзя, перестать их учить совсем тоже нельзя. На самом деле можно, и даже от полугодового перерыва ничего бы не изменилось, но на это Министерство образования никогда бы не пошли в силу многих причин. Среди ярых противников были медийные личности. Так ведущая и журналистка Екатерина Гордон резко раскритиковала дистанционное образование, на которое перевели детей в условиях режима самоизоляции. В своем Инстаграм она жестко выразилась о переходе на дистант, назвав его цифровым рабством и призвала не молчать, А активно высказывать свою позицию, в том числе отказываться от навязывания дистанционных технологий в образовании. Координатор Международной общественной организации CitizenGo, отстаивающей традиционные ценности Александра Машкова, согласилась с тем, что происходит переформатирование школьного образования и продвигаются программы по фактическому одебиливанию наших детей. Я согласна с тем, что при таком резком переходе всплыло огромное количество проблем. Да, никто не был готов. И вопрос не только в родителях, но и в учителях, и в самом государстве. Да, со структуризацией организации в нашем образовании и до того были проблемы, но есть два важных «но», с которыми нельзя не считаться. Первое «но» — мера вынужденная. Поспорить с ней невозможно, и, скорее всего, после окончания пандемии дистанционное образование продолжит развиваться, но об этом мы поговорим в этой книге чуть позже. Второе «но». Во всех возмущениях мы не слышим голоса самих главных участников образования – детей. Я спрашивала своих подписчиков в Фейсбуке о том, что их бесит в дистанте. Было очень много ответов. Невозможно работать, поскольку много времени уходит на прохождение школьной программы, учителя слишком много требуют, задания слишком сложные и так далее. А что дети? В конце концов, это их задачи, их ответственность. Да и с интернетом и дистанционными технологиями они на куда более короткой ноге, чем мы, взрослые, да и уровень приспособляемости у них куда выше, чем у взрослых – И вот какие ответы записали родители, когда я попросила их задать детям один вопрос. Как тебе дистанционка? Хочу к детям в школу. Там мы общаемся и играем. Сейчас скучно. Я не хочу снимать себя на камеру и показывать чужим людям свою квартиру во время урока. Мне без разницы. На дистанционке хоть и труднее, но ты учишься сам себя организовывать, а в школе классно тем, что можно поговорить с ребятами, что-то обсудить. Мне все нравится, и я хотел бы всегда так учиться. Я не понимаю. Учитель в онлайне не может объяснить так же хорошо, как объяснял в школе. С одной стороны, понятно, что дети воспринимают перемены в форме обучения куда легче, чем родители. С другой же стороны, проблемы есть и организационного, и психологического, и педагогического плана, и их нужно решать. Так как же подстроиться под новые требования? Что нужно сделать, чтобы не сойти с ума, привыкнуть к новому и не испортить отношения со своими детьми? Об этом и поговорим в следующей главе.